глава 3 выбираем правило номер 26 цена вина редко отражает его качество ценник на бутылке вина почти никогда не соответствует реальной стоимости ее содержимого сказывается множество неочевидных экономических факторов от стоимости земли на которой располагается виноградник до репутации региона Хотя, конечно, истинная ценность вина в глазах смотрящего, или точнее пьющего. Некоторые марки предлагают отменное качество за скромную цену. Среди них вина из Австралии, Чили, от малоизвестных виноделин Бордо. Стоимость других вин не оправдывают никакие их достоинства. Калифорнийские культовые вина, ряд якобы топовых бургундских и так далее. Безусловно, мы все отдали бы скорее предпочтение первой категории, но бывают случаи, когда стоит не пожалеть денег на нечто особенное. Имейте в виду следующее. Среди вин дешевле 15 долларов сложно найти что-то интересное и качественно сделанное. Еще сложнее найти нечто подобное среди вин дешевле 10 долларов. Это та категория, в которой преобладает продукция больших компаний. Но вот в диапазоне от 15 до 20 долларов есть масса любопытных предложений. В мире очень мало таких вин, которые могли бы оправданно стоить 100 долларов. И покупать их имеет смысл только в том случае, если вы подробно изучили вопрос. А для этого мало просто посмотреть рейтинги вин. Самые качественные вина часто поставляют те регионы, которые уже вышли из моды. Может, поначалу друзья вас не поймут. Но когда вы откроете бутылку, никто уже не сможет усомниться в вашем превосходном вкусе. Об этом мы еще поговорим в правиле номер 39. Правило номер 27. Сорта винограда образуют семьи. Самыми главными стоит познакомиться. Небольшое замечание. Семьи – это авторское деление, не имеющее отношения к фактическому генетическому родству сортов. Сортов технического винограда в мире насчитывается без преувеличения тысячи, и поэтому их так важно как-то классифицировать. Это может оказаться непросто. Семейные древа некоторых сортов скорее представляют собой генеалогически темный лес. Сейчас мы перечислим самые крупные семьи, о которых следует знать, их самых значимых представителей. Итак, Бордо – это Каберне-Савиньон, Мерло – Каберне-Фран, Мальбек, Пти-Вердо, Савиньон-Блан, Семейон, Мюскадель. Бургундия – это Пино-Нуар, Шардоне, Гаме-Нуар, Алигате, Пино-Гри, Пино-Блан. Рона и Юг Франции – это Сира, Гринаш, Мурведр, Марсан, Русан, Вионье, Гринаш-Блан, Верментино, мускат, кореньян, клерет, пикпуль. Луара – это шенен блан милон или мюскаде, грауло, кабернефран, кот. Италия, север. В Италии сотни местных сортов, одних только зарегистрированных 500 с лишним. Среди самых важных северных сортов – Небиола, сан Карвина, Лагрейн. «Риболо джало», «Совеньон блан», «Пиногриджо», «Кортезе», «Верментина», «Гарганга» или «Суаве», «Маската», «Ламбрусска» множество разновидностей, «Барбера», «Дольчета», «Глера» или «Просека», «Скьява». Италия-Юг. Это «Неродавала», «Монтепульчано», «Альянико», «Фалангина», «Фиано», «Греко», «Примитиво», «Требиано». Нерелло-Маскалезе, район Этна, Кананау. Тифтонские – это Рислинг, Гевюртстраминер, Грюнервельтлинер, Блауфранкиш, Цвайгельд, Троллингер, Шасля, Сильванер. Иберийские – это Темпранилио, Альбаринио, Менсия, Кариньена, Моторо или Манастрель, Турига Националь, Гарнача, «Паламино», «Макадео и Шарелло» или «Кава», «Ондарабидзури» или «Чеколли», «Вердельо», «Гадельо», «Бага», «Буаль», «Лаурео», «Москатель», «Педро Хименес». Центральная и Восточная Европа. Это асиртику и Ксиномавро, Греция, Фурминт, Венгрия, Плавацмали и пошип Хорватия, Ркацители, Грузия, Сапирави, Грузия и другие. Новый свет Очень мало какой виноград из нового света, за исключением южноафриканского пинотажа, имеет ярко выраженные отличия от тех же сортов в старом свете. Хотя некоторые, как Мальбек в Аргентине, теперь больше ассоциируются со своим новым домом, чем с исторической родиной. Зинфандель в прошлом хорватский виноград под названием Трибедрак и Шерас, он же сира Это те два сорта, которые сумели полностью преобразиться в новых условиях. Существует масса менее крупных семей. Например, в регионе Юра – это Саваньон, Труссо, Пульсар. И в регионе Порту – это Туриго Националь, Тинторориш, он же Темпронильо. Как можно заметить, семейные отношения вин немногим проще человеческих. Считайте этот список отправной точкой, с которой вы можете начать систематизировать для себя мир виноделия. Может показаться, что перевес в этом списке на стороне Западной Европы, в особенности Франции. Но все дело в том, что почти все винные сорта винограда, которые сегодня выращиваются в мире, зарождались именно там. И потому, как бы мы ни привыкли к калифорнийскому каберне, надо помнить, что этот сорт эмигрировал к нам в США из Бордо. Это не значит, что его нельзя считать калифорнийским, просто у него есть своя история. В ряде случаев, так сказать, на владение тем или иным сортом претендует сразу несколько регионов, и зачастую вино из него получается разным в зависимости от места происхождения или оригинальной рецептуры. В Калифорнии, к примеру, можно найти каберне-фран как в духе Луары, так и в духе Бордо, а также всевозможные вариации. Кроме того, многие сорта носят в разных регионах разные названия. Вот несколько примеров таких синонимичных наименований. Первое Зинфандель, Примитиво. Второе Мальбек, Кот. Третье Троллингер, Скьява. Четвертое. Пиногри, Пиногриджо. Пятое Гренаш, Гарначча, кананау. Шестое Мускат, Маскато. Маскатель. Правило номер 28. Апелласьон сообщает не только о месте производства. Знатоки вин часто упоминают апелласьоны. Это особые контролируемые властями зоны, в которых выращивается виноград. Только вино, сделанное из винограда, произрастающего на территории того или иного апелласьона, может иметь на этикетке указание на этот апелласьон. Например, Вон Романе Оквилл. Это никак не связано с местом, где было изготовлено само вино. Винодельня совершенно не обязана также находиться в Апелласьоне. Более того, она может даже располагаться в черте какого-нибудь города. Так на свет и появились городские винодельни. А обозначения на некоторых винах, такие как Бордо или Сентрал Кост, совершенно не гарантированно подразумевают одно-единственное место происхождения. Содержимое бутылки с отметкой «Калифорния» может быть изготовлено из винограда, выросшего как в одном месте, так и в 20 разных местах. В случае с европейскими винами апелласьон может также определять способ изготовления вина. И поэтому некоторые виноделы предпочитают просто убрать упоминание апелласьона со своих этикеток. Многие натуральные французские вина помечены просто как «вин де france потому что их производители не следует правилам апелласьона. Существуют и другие виды апелласьонов, такие как бургонь-пасту-гран, смесь пино и гаме, которые четко указывают на тип вина, но при этом охватывают очень большую географическую область. Иначе говоря, настоящие европейские апелласьоны регулируют особые способы изготовления вина. То есть не только сорта винограда, сорт Шиненблан используется в апелласьоне Савиньер, Сира в апелласьоне Котроти, но и зачастую технологию его возделывания и сбора, а также четкие территориальные границы зоны его выращивания. Апелласьон – это не просто место производства. Американские апелласьоны, которые официально называются Американские виноградовские области, сокращенно AVA, указывают на географическое расположение. Сонома Кост, например, но ни на что более и поэтому их нельзя считать апелласьонами в европейском понимании. По этой причине, как правило, проще всего различать европейские вина по апелласьонам, а новосветские по сортам винограда. Во Франции не принято, хотя сейчас ситуация несколько изменилась, указывать сорт винограда на этикетке. Поэтому будет не лишним самому знать, что шабли, например, всегда делается из шардоне, или хотя бы представлять себе, каково шабли на вкус. В новом свете можно первым делом обратить внимание на сорт, а уже потом смотреть, откуда вино родом. Пино Нуар из Орегона. Но, конечно, не все так просто. Многие регионы Старого Света теперь практикуют гибридный подход. Например, Германия, где на этикетках указывается и сорт винограда тоже. Например, рислинг Хотя их система обозначения мест сбора одна из самых четких в мире, например, Веленер Зонер Ур, Виноградник Зонер-Ур в местечке Велен. Правило номер 29. Оценить вино по этикетке уже не получится. Расшифровывать этикетки вин всегда было непросто. Правила обозначения в новом свете, главным образом по сортам винограда, отличались от принятых в старом свете. Да и в самой Европе французские и итальянские этикетки, где, как правило, указывался апелласьон, были мало похожи на, скажем, немецкие, где обозначены регион, виноградник и сорт. Но так было еще до того, как пришла нынешняя мода на эффектные картинки и графику, за которыми все эти старомодные, никому не интересные подробности, совсем потерялись. Некоторые производители еще придерживаются былых правил, указывая мелким шрифтом название апелласьона на своих бутылках. Но в одной только Франции уже появились сотни вин, на которых значится лишь «Вин де Франц» и красуется какое-нибудь вычурное название. От нежности вроде «Лё Берсо де Фе», «Колыбель Фей» до броских фразочек типа «You fuck my wine» – «Вы поимели мое вино?» Поэтому теперь важнее знать производителей и их продукцию, чем запоминать апелласьоны. Сегодня, выбирая вино, вы демонстрируете свой вкус и знание нынешней моды не меньше, чем выбирая что-либо иное. Впрочем, сказать по правде, так было, наверное, всегда. Правило номер 30. Остерегайтесь вин, которые скрывают от вас конкретное место своего происхождения. Весь этот педантизм в вопросе происхождения и апелласьонов связан с тем, что место произрастания винограда, терруар, или, пользуясь термином другого автора, гдетость, это основная причина той шумихи, которое окружает вино. Место важно. В мире развелось очень много мнимых апелласьонов, которые на самом деле не дают вам никакой конкретной информации. Например, калифорнийский Central Coast охватывает территорию в сотни миль. Это, в общем, не проблема, если вы покупаете дешевое повседневное вино. Но совсем не годится, если вы платите большие деньги за нечто уникальное. Относитесь с подозрением к наименованиям, которые не имеют четкого соответствия на карте. Санома-Кост может подразумевать изумительный пино-нуар, но еще и половину всего округа Санома. Чем менее внятно обозначено место, тем больше вероятность того, что вино собирали из винограда, выросшего на разных территориях, и в итоге получился это этагий винный фастфуд. Правило номер 31 Игнорируйте надпись «Разлито в поместье». Когда-то давно надпись «Разлито в поместье» означала, что вино изготовлено теми же людьми, которые вырастили для него виноград. Но, за редким исключением, теперь ничего такого она не подразумевает. Особенно если учесть, что в современном мире многие из лучших производителей вин не могут позволить себе собственный виноградник. Причем это касается не только таких регионов, как Калифорния, Даже в Бургундии виноделы высшего разряда вынуждены закупать виноград. Термин «домен» там, по сути, аналог нашего «разлита в поместье», а термин «мизон» – это альтернатива винодельням типа «негациант», которые закупают виноград или готовое вино. А еще многие хорошие виноделы предпочитают работать в городе, а не близ своих виноградников. Но главное – где виноград был выращен, а не где он превратился в вино. Правило номер 32. Винный мир постоянно растет. В 1950-х, 1960-х годах разбираться в винах было относительно несложно. Их привозили из таких знаменитых мест, как Бордо, Бургундия и Кьянти. Но вкусы и моды меняются, и по мере распространения все в новых и новых регионах, технологии качественного виноделия Винный мир начал стремительно пополняться многообразием вариантов. Приведенные далее даты указывают не столько на то, когда эти регионы были открыты, сколько на то, когда они набрали популярность. 1960-е. Барто, Бургундия и Шапли. Классическая Луара, Мюскаде, Сансер, Пуи-Фюме, Вина регионов Анжу, Шинон-Бургей, Германия, Порту, Мадейра, Херес, Риоха, Шампань, Шатанёв-Дюпап, Кьянти, Эльзас, Фраскати. 1970-е. Калифорния, регионы Норд-Кост и Сьерра-Фудхиллс. Португалия, Прованс, Тоскана, Пьемонт, Баррола, Барбареска, Барбера, Бажале, Ламбруска, Суаве и Орвието. 1980-е. Орегон, Калифорния, регион Сентрал-Кост. Северная Рона, Тоскана, Суаве, Венето и Северо-Восточная Италия, Рибера-дель-Дуэро, Руэда, Винью-Верде. 1990-е. Аргентина, Чили, Австралия, Греция, Вашингтон, Южная Рона, Южная Африка, после апартеида. Новая Зеландия, Северная Италия, Португалия, Сухие Вина, лангедок австралия Лигурия, Приорат и региональная Испания, Сицилия и Юг Италии, Канарские острова, Словения, Ливан, Юра Савойя. Сейчас Грузия, Новая Австралия, Галиция, Корсика, Аризона, Канада, Хорватия, Новая Германия, Баден, Вюртемберг и так далее, Новая Луара, Япония и другие. Далеко не все регионы вошли в моду неожиданно. Некоторые были хорошо известны и до этого, и далеко не все сумели надолго сохранить свою популярность. Северная Рона славилась своими винами за десятки лет до того, как их стали активно популяризировать в 1980-х годах. И то же самое было с Корсикой. Но достать их вина всегда было сложно, и в этом плане так ничего и не поменялось. А вот немецкие вина, которые занимали лидирующие позиции в первой половине XX века, стали утрачивать их на фоне растущего многообразия. Не так давно нечто подобное случилось с Шатанёв-Дюпап. Правило номер 33. Нужно знать, что такое «гран-крю» и понимать, когда это важно, а когда нет. «Гран-крю» – термин, который в мире ВИН вызывает одновременно благоговение и массу вопросов. Буквально он означает «великолепный участок», что, по идее, должно служить маркером самых лучших виноградников и вин. Но с этим понятием не все так просто, потому что в разных местах оно подразумевает разные вещи. «Премьер-крю» или дословно «первый участок» может показаться еще более хитрым термином. Как правило, он обозначает высококлассное вино одной ступенью ниже «гран-крю», но иногда указывает и на нечто иное, особенно в «бордо». Вот что эти слова означают в разных регионах. Бургундия – это место, где смысл Гран-Крю почти не вызывает сомнений. Этим выражением обозначаются лучшие виноградники, уровень которых определяется соответствием правилам апеллосиона. При этом учитывается только качество самого виноградника, а работающие с ним винодельни в расчет не принимаются. При всем несовершенстве системы эта иерархия выкристаллизовывалась сотнями лет. Также этот термин трактуют и в северной части Бургундии Шабли. Эльзас. Здесь Гран-Крю тоже подразумевает лучшие виноградники, но с понятием «лучшие» в Эльзасе проблемы. Особенно если учесть, что таких Гран-Крю здесь 51, в Бургундии всего 30 с небольшим. Некоторые из эльзасских вин в статусе Гран-Крю однозначно лучше других вин региона, но не все. Что же тогда их отличает? Более высокая цена. бордо Тут Крю относится к винодельням, а не к виноградникам или терруарам, хотя местные утверждают, что это одно и то же. Знаменитая классификационная система 1855 года здесь являет собой полную противоположность Бургундской. Только несколько лучших вин с левого берега считаются премьер Крю. И при этом все пять уровней классификации определяются как Гран-Крю. Некоторые первые вина хозяйства, как, например, Шато-Марго, получают характеристику премьер Гран-Крю-классе. При этом на правом берегу, в Сент-Эмильоне, лучшие винодельни носят титул премьер Гран-Крю-классе А. Есть еще классе Б. А просто Гран-Крю считается относительно невысоким рангом. Запутались? И не мудрено! Классификации в Бордо страшное дело. Может поэтому здесь вечно кто-то с кем-то судится. Шампань. Здесь Гран-Крю это виноград из деревень, имеющих статус самых качественных производителей. Но статус этот они изначально получили только за счет того, что их продукция продавалась по самой высокой цене. Кроме того, этим высоким званием тут по-прежнему обладает сразу все поселение целиком, а не тот или иной конкретный виноградник. Так что сами понимаете, как все неоднозначно. Германия. Немецкий вариант Grand Cru Grosses Gewächs характеризует вино родом из виноградников, которые были провозглашены лучшими в 2000-х годах. Но по сей день получить этот титул могут только определенные типы вин, очень сухие изготовленные по большей части из рислинга. Кроме того, не все производители рвутся встроиться в эту схему. Так что у многих из лучших вин Германии вы надписи «Grosses Gewächs» на этикетке не найдете. Италия до сих пор умудряется избегать этой классификации, хотя итальянцы то и дело грозят ввести такую же систему. У них, правда, уже есть собственные обозначения качества вина – «Супериори», «Классико» и «Классику супериори». ясности в них не больше. Новый свет. Пока ничего подобного не ввел, хотя разговоры на эту тему ведутся постоянно, особенно в долине Напа. Одна калифорнийская винодельня как-то по наивности написала на своих этикетках «Калифорнийская Гран-Крю». Но после того, как ее высмеяли все, кому не лень, быстро исправила эту оплошность. Правило номер 34. Узнайте, кто импортирует ваше любимое вино. И не путайте импортера с дистрибьютором. Вину обычно приходится проделывать очень долгий путь от своего родного виноградника до вашего бокала. Отбором этого вина, иногда не без помощи агента и его доставкой в вашу страну, занимается импортер. Упоминание этого импортера по закону должно присутствовать на оборотной стороне этикетки. А вот дистрибьютор закупает вино у виноделин и импортеров. Хотя есть и такие, кто импортирует вино сам и продает его ресторанам и магазинам. И о нем, как правило, никаких сведений на бутылке нет. Узнать самых интересных импортеров поближе – это один из лучших способов выйти на самое высококачественное вино. Особенно учитывая то, что из-за консолидации винной индустрии у США – Стало труднее выяснить, было ли то или иное вино произведено корпорацией или маленькой винодельней. Некрупные импортеры и магазины, как правило, специализируются на продукции небольших виноделин, так что присмотритесь к ним получше. Кермет Линч, Луис Дресснер, Терри Зейс – несколько классических названий, которые зачастую обнаруживаются на бутылках импортного вина. Селекцион Массаль, Авангард, Гран Крю и The Source – подающие надежды новое поколение. А вот, например, такие, как Дженни Франсуа, специализируются на натуральных винах. В России есть несколько классических названий, которые часто можно найти на бутылке. Это Simple, Luding или Elvine, а также Nesco, Joya, Marine Express, Caudal. Из нового поколения Grape, Wine and Only, Wine а импортер натуральных вин Требекьери. Аббревиатура R-A-W, Роу, название компании, как и целого мирового движения, игра слов. Роу значит сырой. Правило номер 35. Хотите купить целый ящик? Наполните его разными бутылками. Большинство магазинов делают хотя бы небольшую скидку тому, кто покупает сразу 12 или больше бутылок. Но не надо брать 12 бутылок одного и того же. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы собрать комплект образцов, которые можно будет потом изучить на досуге. А лучше попросите консультантов составить для вас тематическую подборку. Весенние белые, пляжные красные, эзотерические сорта Италии и так далее. В любом хорошем магазине для вас это с радостью сделают. Правило номер 36. Белое вино. Это зачастую лучший товар на полке. Белые вина принято считать простыми. Не знаю, откуда у них такая репутация, но мой вам совет – не верьте. На самом деле, целый ряд лучших вин мира делается из белого винограда. К примеру, бургундские Монраше. И многие белые вина действительно заслуживают внимания. Скажем, немецкие вина из Мозеля или греческие Санторини, да даже белые Бордо. Потому в вопросе соотношения цены и качества белое зачастую выигрывает. И изучать его вариации проще, потому что стоит оно, как правило, дешевле. Если раньше производство белого вина и было максимально простым, сейчас виноделы подходят к нему более чем серьезно. И у современных белых вин появился ничуть не меньший диапазон стилей, чем у красных. Кроме того, большинство сортов белого винограда обходятся винодельням дешевле, и требует меньшего ухода. Поэтому и цены на белое вино ниже, и последнее. Так как большинство не удосуживаются разобраться в белых винах, вы быстро станете самым главным экспертом за столом. Правило номер 37. Есть несколько вин, о которых, пожалуй, стоит совсем забыть. Ну, может, не совсем. Белый Зинфандель, Мерло, Пино Гриджо, Мюскаде, Просека, Ламбруска – большинство их представителей – это низкосортное, неинтересное коммерческое вино. Правда, у каждого из них есть горстка приверженцев, которые относятся к ним совсем пиететом. Белый Зинфандель когда-то был хорошим розе, и узкий круг калифорнийцев воспринимает его именно так. Мерло в начале 2000-х годов пользовалась дурной репутацией и неспроста. Но без него не было бы целого ряда лучших вин с правого берега Бордо, в том числе легендарного Шато Петрюс. Лучшие пино Гриджо из Северной Италии и Словении обладают всей глубиной хорошего бургундского. Встречается и просека, которые делают не на уровне шипучки, идущей в комплекте с бизнес-ланчем, а на уровне настоящего шампанского и так далее. Правило номер 38. Любой может собрать коллекцию вин меньше, чем за 300 долларов. Коллекционировать вина могут не только снобы, и ничего такого уж сложного в этом нет. Выберите несколько бутылок вина, которые вы бы хотели попробовать в течение нескольких следующих недель либо лет, или же запаситесь ящиком хорошо старящихся вин из разных регионов. Чтобы при этом сэкономить, надо не только отыскивать Менее известные винодельческие регионы, но также выбирать бюджетные варианты из мест, чьи вина славится тем, что становится лучше с годами. Не упустите свой шанс, если вам попадутся следующие вина. Ланги и Гатинара из Пьемонта. Они намного дешевле своего старшего брата Барола. Менее раскрученное Бордо из таких местечек, как Фронсак или Пур. Кабернефран и Шененблан из долины Луары. Кориньян и более любопытные Зинфандели из Калифорнии. Шабли и менее знаменитые апелласьонные бургундии вроде Фиксена. Фиано с юга Италии. Красные и белые вина из таких набирающих популярность регионов, как сицилийская этна и испанская Рибейра Сакра. А еще есть такие страны, как Германия, которые по-прежнему продают замечательные вина по умеренной цене. Многие из лучших рислингов мира обойдутся вам меньше, чем в 35 долларов. Остается только позаботиться о том, где вы будете хранить свою коллекцию. Об этом чуть позже. Правило номер 39. Лучшее время покупать вино, когда на него упал спрос. Вино – заложник моды, а мода переменчива. Некоторые вина, вспомните Мерло, периодически оказываются непопулярными, и зачастую как раз тогда на них и надо обратить внимание. Они, как правило, будут стоить дешево, а самые худшие образчики просто исчезнут с полок. Кстати, положительным следствием всеобщей ненависти к Мерло стало то, что оно значительно улучшилось. Вот небольшой список мест, на которые стоит обратить внимание сейчас. Маленькие австралийские винодельни. Чили, более теплые регионы Калифорнии, такие как Лоди, Кьянти, Риоха, Мюскаде и отметьте следующие сорта Мерло, Симиллион, Сан-Джевезе, Вионье, Гренаж. Правило номер 40. Погоня за тем самым вином вероятно обернется пустой тратой времени. Может вам приглянулось описание какого-то вина в статье. Или вам захотелось воссоздать счастливый момент, который был у вас однажды в одной поездке. Или вы сохранили бутылку от понравившегося вина и хотите купить такое же. Бывают случаи, когда усилия, затраченные на поиски, действительно окупаются. Но едва ли не чаще все заканчивается разочарованием. И вот почему реализация вина гораздо более децентрализована, чем практически любых других продуктов и у большинства магазинов ассортимент постоянно меняется. Если вам часто попадается одно и то же вино, это потому, что оно производится крупной винодельной и реализуется большими партиями. В разнообразии нет ничего плохого. Представьте, что вы просто каждый раз отыскиваете что-то интересное в очередном классном винтажном бутике. Но вот раздобыть конкретную бутылку может быть трудно. Конечно, с появлением интернета все упростилось. Загляните на vinesercher.com, и большинство хороших продавцов могут принять от вас заказ на определенную бутылку и привезти ее специально для вас, если она вообще доступна. Но имея такое разнообразие вин, зачем отказывать себе в удовольствии попробовать что-то новое? Несколько десятилетий подряд потребители, по их собственным признаниям, руководствовались при выборе вина одним главным чувством – страхом. Им не хватало смелости взять что-то непривычное. Но эти темные времена ушли в прошлое. Давайте там их и оставим. Правило номер 41. Новинка – это не обязательно круто. Классическое вино – не обязательно скучно. Крутизна вина – понятие неоднозначное. Как и в случае с одеждой, вкусы здесь постоянно меняются. Полезно быть в курсе, что модно пить на данный момент. Но это знание не гарантирует вам статус более интересного или осведомленного винолюба. Например, из новых на пике моды бургундские белые и красные, прованское розе, австрийские белые и красные, коммерческая просека, вашингтонские красные, аргентинский мольбек. Крутое ретро, классическое калифорнийское шардоне нового стиля, херес, мадера белый зинфандель популярное, но не крутое, калифорнийский пино нуар в насыщенном стиле, калифорнийское шардоне в стиле 1990-х, большая часть пино гриджо. Правило номер 42. Никогда не судите о бутылке вина по тому, чем она закрыта. Когда-то пробка считалась лучшим и многие века единственным способом закупорить бутылку. Но сегодня хорошее вино может быть закрыта чем угодно. Закручивающейся крышкой, кронен кроненпробкой и так далее. В Австралии и Новой Зеландии, к примеру, закручивающиеся крышки получили такое распространение, что бутылка с пробкой у многих уже вызовет просто недоумение. Пятнаты, как правило, выпускаются с кроненпробкой. В наши дни популярностью в качестве винной тары также пользуются картонные коробки, пластиковые пакеты и даже жестяные банки. А вот классические пробки серьезно скомпрометировали себя пробковой болезнью. Они чуть позже. И хотя риск ее возникновения сейчас сведен к минимуму, нет никаких гарантий, что вино с натуральной пробкой обязательно будет лучшим из всего ассортимента магазина.